Он потратил на эту книгу очень много времени, преодолевал моёпрямство, и в итоге ему удалось доказать мне, что я ошибался гораздо чаще, чем был прав. Как обычно, мой шеф-редактор, человек, который открыл меня как писателя, провёл отличную редакторскую работу с книгой. Джоша Билмс, мой агент, потрудился над этим романом и в агентской, и в редакторскойпостасях. К нему присоединились Эди Шнайдер, Брэдди МакРейнелдс, Кристина Лопес. Сэм Морган и Криста Аткинсон из агентства. Том Доггерти из Torbooks смирился с тем, что книга получилась длиннее предыдущей, хотя я клялся, что будет короче. Тери Маггери занимался подготовкой рукописи для сдачи в печать. Рэн Голо отвечала за художественную редактуру обложки. Грэг Коллин за внутренний дизайн. Команда Брайана Липовски из Worcester Publishing Service за компоновку.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 Моё видение архива Бориса Света всегда подрозумевало, что оно превзойдёт обычные для книг такого типа ожидания в плане художественной составляющей. И потому для меня стало большой честью, что Майк Уэллэн, мой любимый художник, снова был включён в проект. По моим ощущениям, его обложка безупречно передаёт образ Каладина. И я невероятно благодарен за то, что он потратил на обложку дополнительное время. Сам на этом настоял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 И поэтому все участники получают от меня сердечный салют мостовика. А именно Джейсон Денсл, Мишель Вокер, Джош Вокер, Эрик Лейк, Дэвид Бернес, Джоэл Филиппс, Джорри Филиппс, Кристина Куглер, Линси Лютер, Ким Гаррет, Лэйн Гаррет, Брайан Деламбр, Брайан Тихил, Элис Арнсон, Боб Клюц и Натан Гудрич. Корректурой в Torbooks занимался Эд Чапман. Брайан Каннелли, Норма Хоффман. На общественных началах вычеткой занимался Адам Уилсон, Обри и Бауфам, Блю Коул, Крис Кинг, Крис Клюве, Эмил Кренш, Гер Сингер, Джейкоб Рэмик, Джаред Герлач, Келли Ньюман, Кенди Уилсон, Керри Морган, Маррен Менки, Мэтт Хэтч, Патрик Мор, Ричард Файв, Роб Харпер, Стив Годеке, Стив Карам и Уилл Ребоин. Моя писательская группа сумела проработать примерно половину книги, что очень много, учитывая, насколько этот роман объемный. Они мой бесценный ресурс. В эту группу входят Кейлин Зоббел, Кэтлин Дорсис Андерсон, Даниэл Ольсен, Бен сын сына Рона, И.Дже Паттен, Аллан Лейтен и Карен Альстром. И, наконец, спасибо моей любящей и неугомонной семье, Джоэл, Далин и маленький Оливер день за днём помогают мне сохранять смирение, устраивая так, что я всё время оказываюсь плохим парнем, которого наказывают. Моей великолепной жене Эмили пришлось нелегко на протяжении последнего года, когда туры становились всё длиннее, и я по-прежнему не знаю, чем заслужил её. Спасибо всем за то, что делаете мой мир волшебным. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.